Эй, Шинобу! Что такое? А мы сможем вернуться обратно через эти жетории? А? А, Ага, что-то вроде этого. А почему так не уверенно?» Ну раз уж ты спросил, то я как-то не думал о возвращении. Ответ Шинобу был ужасен. Подожди минутку. Если я правильно помню, Шинобу не использовала свои собственные силы, чтобы открыть этот портал для временной телепортации. Похоже, что различные подозрительные слова продолжают приходить мне на ум. Но я более не собираюсь об этом беспокоиться. Она сказала, что использовала силу того места, храма Кито Шарахеби, пристани еще для странностей. Но если ты уже израсходовала имеющуюся силу, то полагаю, уже не сможет открыть портал, или как там его. Ха! Фыркнула Шиноба в ответ на мое беспокойство неприятно, но обнадеживает. Сейчас. Но дальше ничего не последовало. Совершенно ненадежная личность. Она просто рефлекторно приняла умный вид. Эй, hey, подожди, Шинобу, только не говори мне, что мы застряли во вчерашнем дне и не сможем вернуться домой. Нет, все в порядке, все в порядке. Не бойся, мой господин. Прозвучало так, словно наблифовало, но она уверенно взяла меня за руку. Подумай немного, это же вчерашний день, не так ли? Если так размышлять, то я только завтра открою временной тоннель, используя силу странности находящихся в храме. А значит, в настоящее время эта духовная энергия еще не использована, и я могу открыть такие же врата. «Даже комментировать не буду этот твой временной тоннель. Оставляю это на суть читателей. Перекладываю всю ответственность на вас. Рассказчик покидает место преступления. Погоди, разве это не создаст временной парадокс? Если мы израсходуем всю энергию сейчас, то завтрашние мы не смогут вернуться в сегодня». «О, она замолчала. Она просто замолчала». М -м, ага, действительно». про Шинобу, но и поскольку мне ничего не оставалось, кроме как сверлить ее своим взглядом и ждать, я тоже замолчал минут на пять, пока она наконец не решила высказать свою точку зрения о сложившейся ситуации. Да, я тут вспомнила, в будущее вернуться намного легче, чем в прошлое, потому что это не требует дополнительной энергии, чтобы двигаться против течения времени, прямо как с лососем. Поэтому на обратный путь мы израсходуем не так много энергии, и нам хватит на следующий день. Ну, не очень убедительное объяснение. Но если ты уверена в этом, спорить нет смысла. На данный момент этого достаточно, однако я об этом уже задумывался. Насколько велик риск возникновения временного парадокса? Тем яновый парадок? Ты уже произносил это слово ранее, но я без понятия, что ты имеешь в виду. Нет-нет, забудь пока что про парадокс, но как ты могла так надругаться на словом «временной»? Примечание переводчика. Вместо правильного написания «тайму парадоккусу» Шунабу использовала... «таймо парадоккусу то есть она одновременно неправильно произнесла слово «парадокс», но при этом еще использовала хирогану вместо катаканы. Катаканы принято записывать в том числе заимствованные слова, коими и являются английские «тайм» и «парадокс». До чего же она рассеянная. Разве она мне только что не рассказывала про временные туннели? Ха-ха, нет, я думала, что речь идет о траве. В японском языке слово «время» — «тайм» и «тимьян» — «таймо». транскрибируются и звучат одинаково тайму. «Не ври. Между этими словами разница, как между небом и землей. «Какой же ты зануда!» Бросила в меня свою фразу Шинобу, словно камень кинула. Но настоящая садистка. «Ладно, Тимьян Аут, Тимьян Аут. Мне нужно подумать». «Хватит уже раздумий!» Было очень утомительно реагировать на все ее мелкие каламбуры, поэтому я просто решил все ей объяснить. Временной парадокс». Это противоречие, возникающее в результате путешествий во времени. А что такое противоречие? Ой, да ладно! В твоей речи определенно всплывали слова посложнее, чем противоречие. Я просто пропускаю мимо ушей всю ту нестандартную лексику, к которой ты иногда прибегаешь. Окей, окей. Я даже уверен, что ты сама использовал это слово, но если оттолкнусь именно от этого, то могу вызвать настоящий временной парадокс. Так что, пожалуй, дам тебе классическое объяснение. Примечание переводчика! Один из классических временных парадоксов – причинно-следственная петля. Заключается он в последовательности событий, которые являются причиной друг друга. В пример можно привести сцену из фильма «Назад в будущее», в которой Марти в 1955 году исполняет песню Чака Берри «Джонни Бегут», которую слушает сам Чак Берри и впоследствии сделает ее хитом. Остается вопросом, кто же придумал эту песню, если и Чака Марти узнали они друг от друга. Давным-давно в одной далекой стране А давным-давно это когда? Нигде эта далекая страна. Она что, издевается надо мной, что ли? Мне пришлось проигнорировать ее. К тому же я не знал, как ей ответить. У одного торговца было на продажу копье, настолько мощное, что им можно было пробить любой щит, и был щит настолько прочный, что мог блокировать удар любым копьем. И как-то проходивший мимо мальчишка спросил у него: Милорд, купец, а что случится, если столь мощное копье встретится в бою с настолько прочным щитом? То есть, простой ребенок говорил, как заправский детектив? Эй, старик, а что будет, если ударить этим копьем в этот щит? Тебе незачем пародировать Конана и Дагаву. Главный герой известной детективной манги «Детектив Конан». Да откуда ты все это знаешь? Я в шоке. Я думал, что она смотрит только старые фильмы, но должен признать, она знает свое дело. Короче, неважно. Тот парень указал пальцем на торговца и сказал, «Если копье пробьёт щит, то щит не так силен, как ты утверждаешь». А если не пробьет, то копье слабое. Так что, старик, то, что ты говоришь, — это логическое противоречие. Разве не странно использовать это же слово в истории, которое призвано объяснить его значение? Именно это и называется временным парадоксом. Все закончилось на удивление хорошо, хотя я все не так планировал. На самом деле... Продолжил я. Я думаю, что феномен парадокса был сформулирован еще до того, как появилось само слово «противоречие». Ты знакома с парадоксом Зенона? Парадокс Зенона? Никогда о таком не слышала. Ну это не то, что тебе непременно нужно знать или что-то в этом роде, но все же. Я знакома с опорьями Зенона. В оригинале Шноба сказала, что не знает, кто такой Зенон, но знает, кто такой Цинон. Это два варианта написания имени Зенона на японском, и первый более популярный. А опории переводятся с греческого как «трудности». Именно так Зенона называл свои рассуждения. Парадокс об Ахилесе и черепахе тоже является одной из таких опорий. Нет, она правда испытывает моё терпение. Не будь она вампиром, я бы уже давно её стукнул. Ну вот, ты просветил меня в плане того, что такое парадоксия и противоречия. И что дальше? Послушай меня. Просто попробуй мыслить логически. Скажем, я прямо сейчас иду домой и делаю домашнее задание. Но если закончу свое задание до конца летних каникул, то наша мотивация к перемещению во времени пропадет, и мы не станем отправляться в сегодняшний день, 19 августа. А это значит, что я не сделаю домашнее задание. Видишь? «Разве это не противоречие?» А? Ты ничего не поняла!» Она очаровательным образом наклонила голову на бок. «Это же было не так и сложно. Вообще не сложно. Зачем придираться к таким мелочам? Нет ни одного эпизода Дораймона, где они думали бы о таких вещах». «Ну, может, ты и права. М -м, возможно, я снова пропустила мимо ушей все сложные моменты. Похоже, ты все таки не настоящая фанатка. Вообще ни разу». Сказав это, я бросил взгляд в сторону подножий горы. «Так к какому типу относится это перемещение во времени?» «Типу? Что ты имеешь в виду?» «Ну, существуют две основные категории. так где человек, переместившийся в прошлое, уже в нем существует, и так где его нет. Прямо как ты в старшей школе». «Эй, я вообще-то всегда существую!» «Моя посещаемость не такая уж и плохая!» «Прекращай уже издеваться надо мной! Я же не говорил ни о чем грустном!» Я спрашиваю о том, что если я прямо сейчас пойду к себе домой, встречу ли я там вчерашнего себя, или я уже являюсь вчерашним собой. Эй, не спи! Эй, не засыпаешь же глобже! Не знаю я. Шиноба перестала притворяться спящей и ответила так, словно ей уже все это окончательно надоело. Ты да уже сопридирчивый, хоть и парень. Ты так никогда не женишься, сказала она, бросив на меня вкрадчивый взгляд. И вообще не твое дело! Это тебе придется уже выяснять опытным путем. Иди домой и загляни в свою комнату. Твое присутствие или отсутствие в ней сделает очевидным эту твою категорию. Да, ты права. Бесполезно об этом думать. В первую очередь не было никакой гарантии, что перемещение во времени вообще прошло успешно. Все еще оставалось вероятность, что я веду самую нелепую в мире дискуссию с маленькой девочкой. О, вспомнил я. Сейчас ведь полдень девятнадцатого. Меня скорее всего нет дома. Да? Я в своем возрасте уже не хранил столь тривиальные воспоминания. Если правильно помню, я ходил в книжный магазин за учебными пособиями. Это все твое воображение. На самом деле ты пошел покупать эротику. Тривиальные воспоминания не хранишь, значит. Но на самом деле я даже восхищаюсь тобой. Ты набрался смелости прийти в тот самый книжный магазин, в который часто заходят и бывшая староста, и та девочка с челкой, и купить настолько извращенную эротику с такой легкостью, словно для тебя это проще простого. Кстати, должна тебе сообщить, что тебя уже много раз замечали. Может, всё-таки предупредишь меня в следующий раз? И не называй её вполне нормальной эротика. Возможно, за исключением той с кистью для каллиграфии. Остановись! Только не вздумай рассказывать про кисти для каллиграфии! Резко прервал разговор я. Сейчас было не время, ни место раскрывать свои сексуальные наклонности. Ладно. Тогда я сначала загляну в книжный магазин. В худшем случае мы станем зрителями слегка шокирующей сюрреалистичной сценки, в которой никто, кроме меня, не видит, как я покупаю эротику, «Нам ничего не поделаешь. Если мы не поторопимся, он уйдет. Этот тип всегда в такой спешке!» Отметил я, спускаясь с горы. Я не знал точно, где мы находимся, но я не думал, что это займет много времени. Шинобу следовала за мной. Вернее, надвигалась синхронно с моей тенью. Как будто она была на поводке, как бы ужасно это ни звучало. «Подожди-ка, Шинобу, а откуда ты знаешь, который час?» «Хм?» Я имею в виду, что часы, которые у тебя на руке, тоже прибыли из будущего. Так почему они показывают правильное время, если мы переместились в прошлое? Не волнуйся, я настроила их. Я рискнула определить время по положению солнца. Если бы мы не знали, который час, то могли бы попасть в большие неприятности. Именно поэтому я и велела тебе снять часы и отдать их мне. Ха. В таком случае нам нельзя на них полагаться, раз уж ты их собственноручно настраивала. О, точно. Я же могу просто проверить время на своем телефоне. Хм, mm, точно. Разве время на твоем телефоне не настроено на будущее?» «Давай проверим». Я достал телефон из кармана. По правде говоря, я совсем недавно купил себе новую модель. Для того, чтобы мы с Энзю Гохари ходили с одинаковыми телефонами. Она даже заставила меня зарегистрироваться в какой-то мутной системе скидок для влюбленных. Если честно, я был немного сбит с толку с тем, насколько ласково она себе вела, но был слишком напуган, чтобы что-то ей возразить. Как бы то ни было... Когда я посмотрел на дисплей, часы показывали следующее. 21 августа, понедельник, 00.15. Вот как. Минутку. Если это время из будущего, значит прошло всего 10 минут с того момента, как мы прыгнули через Турии. Такс. Я посмотрел на небо и убедился, что сейчас точно не полночь. «Хмм, раз так», — заявила Шинобу, — «значит, это доказывает, что перемещение во времени прошло успешно». Нет, еще остается вероятность, что ты подстроила часы на моем телефоне, пока я валялся без сознания половину дня. На самом деле, я бы даже назвал этот вариант весьма вероятным. Ты совершенно мне не доверяешь. Почему ты считаешь, что я стала бы продлевать настолько глупый трюк в стиле «Улобнитесь, вас снимает скрытая камера». В любом случае, не так и просто подделать часы на мобильном телефоне. А может, ты часовой пояс переставила на бразильское время? Твои сомнения уже превышают все разумные пределы. Уже даже нельзя сказать, что ты просто не доверяешь мне. «Считаешь мои слова враньём или небылицей? Неужели ты настолько меня ненавидишь?» Вот теперь Шинобо в самом деле выглядела обиженной. Никогда бы не подумал, что она может так выглядеть. Это было даже немного мило. «Прости, прости. Я совсем не это имел в виду». «Да? Правда?» Она глядела на меня глазами, полными слез. Это вызвало у меня сильное чувство сочувствия. «Правда, правда. Честное слово. Значит, ты можешь сказать, что любишь меня?» Это снова сменила характер своего персонажа. Надменная вампирша, потенциальная самоубийца, молчаливая девочка. Придерживайся хоть какого-нибудь из них хоть немного. Ну а чего ты так холоден со мной? Разве не в этом моя роль? Быть больше, чем подругой, но меньше, чем возлюбленной? Надеюсь, я сейчас буду не слишком холоден, но по-моему, ты ошибаешься. Тогда кто же я для тебя? Не задавай таких глупых вопросов. Мы дойдем до этого только через четыре тома. «О, ты своими словами смотри временной парадокс, не вызови!» Не надо бросаться словами, которые только что узнала. В любом случае, чтобы развеять все прежние сомнения, не беря во внимание часы в телефоне, мы должны быть в состоянии подключиться к Один СЭК. Система мобильного телевещания, разработанная в Японии и используемая в других странах, которые также используют стандарт ISDBT для телевизионных трансляций. В основном это Южная Америка. Стандарт — ICDBT используют разделение каждого канала на 13 сегментов, из которых 12 сегментов несут полезный сигнал, а один используется для разделения каналов друг от друга. Этот один сегмент между каналами и используется системой 1SIG, от английского OneSegment, для передачи картинки на мобильное устройство. Коммерческое использование 1SIG было запущено 1 апреля 2006 года. Когда спустимся с горы. Телепрограммы и наземные цифровые вещания не могут ошибаться по поводу времени. «Своя вера в наземное цифровое вещание не знает границ», — сказала Шинобу, демонстративно вытирая слезы. «Бедное несчастное подземное налоговое вещание. Звучит жутковато, да и не существует подземного вещания. Небесное фруктовое печенье должно быть очень вкусное, как ты считаешь?» Шинобу взяла выражение «шиджо дэджитару хосо, — «наземное цифровое вещание» и превратила его в «Tenju тарутару Soso». Небесный соус стартар Возможно, но его не существует. А наизное зубное вещание? Киджо, Дентару Не поверите, так и переводится. Я даже каких-то каламбуру пригодных слов не подбирал. Это как? Дантист верхом на лошади? Какая бессмысленная болтовня.